Глава 29. Скажи, Марысь! Мы миновали ворота и под добродушно скобрзное выкрикивание стражников нам в спину спускались в рощу. Насчет той девушки, которую Диана, то есть меледи, в здравницу, отправила. Ничего не слышно, лучше ей. Марыська остановилась так внезапно, словно с размаху налетела на невидимую стену. Конечно, раньше мне доводилось видеть, как лицо человека стремительно теряет краски. И на упыри с дядюшкой ходили, сельских отбивать приходилось. Мара еще то опять же. Видела ее жертв, хоть и девчонка еще совсем была. И ночных рассказчиц упокаивать доводилось. Самая, на мой взгляд, паскудная разновидность нежити. Ночная рассказчица впивается в жертву намертво не сбросить. И упокаивать приходится, к сожалению, вместе с несчастным. Правда, у того после первой же сказки нашёптанной на ухо рассказчицы мозги в кисель превращаются. Так что это даже гуманно, но... все же видеть, как в мгновение око ока бледнеет румяная, здоровая с виду девушка, не каждый день доводится. В блеклых глазах морыски вытаращенных на меня, плескался самый настоящий ужас. Плохой ужас, животный, бесконтрольный. Паника, угодивший в село к жертвы. Я толком сообразить ничего не успела, как в следующий миг девушка решительно сжала губы и кулаки, и я поняла — приступа паники не будет. Но лучше б случился, потому что теперь уж точно ничего Марыська не расскажет, слишком боится. Только чего или кого? Ей хуже стало, Марысь, — продолжала допытываться я. Не знаю я, — буркнула девушка, отводя взгляд, и стало понятно окончательно. Больше от Марыськи мне, правда, не добиться. Домик, объявившийся в наших краях за время моего отсутствия ведуньи, оказался светленьким, чистеньким, как будто только срубленным. Место ведьма выбрала не просто отличное, а идеальное. Таких мест во всем лесу раз-два и обчелся. На аккуратной полянке у пологового холма, наполовину скрытого деревьями и кустарником. Очень живописно и пещеры с целебными ключами рядом. Но да ведьма наверняка сама их чувствует, потому и место выбрала». хорошее должно быть ведьма сильная», — опытным взглядом определила я. И не по магическим нитям защиты их почти не было. Все больше сигнальных, предупреждающих хозяйку о приближении незваных гостей. Марыська удивленно мотала головой по сторонам, что китайский болванчик, да глазами блымкала. «До жилища ведьмы мы добрались куда быстрее, чем положено». Всю дорогу я старательно заговаривала Марыське зубы и вела особыми тропами, приоткрывая и завешивая за нами самые непроходимые места. К счастью, Марыська ничего не заметила. Девушке было не до того. Похлопывая по карману передника, я различила характерный звон меди. Марыська шмыгла носом и ныла, ныла, ныла о том, как ведьма в прошлый раз погнала и в этот погонит. «А ты не настраивайся заранее на неудачу». Изо всех сил сдерживаясь, чтобы не тюкнуть страдалицу по макушке, дабы не мучилась, я подтолкнула Марыську к приоткрытой двери, в которой колыхалась нарядная занавеска в цветочек. И кнув, девица постучала костяшками по косяку и шумно, чуть не нараспев поздоровавшись, вошла внутрь. Я двинулась было за ней, но тут же натолкнулась на Марыськину спину. Сперва я подумала, что девица идти передумала, зарабела, А потом, когда меня вместе с Марыськой наружу вынесла, поняла. Не в ней дело. Ох, не в ней. Мне-то равновесие сохранить удалось, а вот Марыське повезло меньше. Будто подхваченный ветром листок девушка вдруг перевернулась через голову и, приземлившись на пятую точку, на ней же проследовала вниз по ступеням. Плям-плям-плям. «Чтобы я тебя больше здесь не видела!» Донесся из-за навески зычный и довольно сердитый женский голос. «Ишь, повадилась!» Я не успела толком подивиться подобному негостеприимству. Поспешила успокаивать и проверять на предмет чародейского воздействия, шмыгавшую носом и всклипывающую Марыську. Правда, в моем утешении не очень-то нуждались. Марыська с неприсущей ей резвостью вскочила на ноги и ринулась прочь с поляны, чуть ли не роняя башмаки. Я же двинулась было за ней, как вдруг моим слухом завладел совершенно неприсущий непроходимый чаще звук, а именно — плач, женский. И такой горестный, что сердце, словно ледяные пальцы, сжали. Плакала не ведьма, нет. Звук раздавался не то из самого холма прямо из-под земли, не то из чаще по ту сторону. «Ень, ты куда? С ума сошла!» — громко зашептала сзади Марыська, когда я направилась в обход холма. «Подожди я сейчас». Но дожидаться меня Марыська не стала, видимо, считала, что со мной всяко безопаснее. Впрочем, несмотря на полное отсутствие магического дара и обычные довольно-таки даже скромные умственные способности, я давно приметила, что интуицию у Марыськи работает как надо. Впрочем, у многих селян так. Девушка инстинктивно повторяла траекторию моего передвижения, двигаясь вдоль кромки леса. Приближаться к дому ведьмы ближе остерегалась. Зато стоило мне обогнуть холм с другой стороны. Марыська была уже тут, как тут. Смотри, вход в пещеру. Где? Заблымала рыбьими глазами девушка, и я спохватилась. Ну, конечно, как ей увидеть-то. Вон ветки сплетены специальным узлом для отвода глаз. Не отвечая, я согнулась в три погибели и, отведя ветки в сторону, вошла в лаз. Марыська за мной. Плач тут же стал громче жалобнее. Вместе с плачем до нас доносились стоны и покряхтывания, словно кто-то пытался оторвать от земли непомерную тяжесть, а никак. Честно, я всего ожидала, вплоть до того, что ведьма из дома за навесками в цветочек держит в пещере пленников, непонятно на кое ляд ей понадобившихся, но только не того, что мы с Марыськой увидели, стоило пробраться по тоннелю вперед. Не трех дряхлых беспомощных старух. Старух с подозрительно знакомыми глазами.